Глава 29. Разведка. Наконец-то серебряное жило. Мы добываем богатство кайлом и буром. Тяжелый труд. Миллионные заявки. Каменистый край. Что такое на самом деле поиски серебра мы узнали очень скоро. Балу повел нас на разведку. Мы карабкались по горным склонам, увязали в снегу, рыскали среди кустов и камней до полного изнеможения, но не нашли ничего. Ни серебра, ни золота. И так изо дня в день. Время от времени мы натыкались на углубления, пробитые в склоне горы, и, по-видимому, брошенные, а иногда около ямы еще возились один или два молочаливых старателя. Но серебра не было. Какие-то люди вырыли эти ямы, чтобы проложить штольню на глубине сотни футов в надежде когда-нибудь открыть потаенный сереброносный пласт. Когда-нибудь. Как это долго, скучно и нудно. День за днем мы маялись, лазали, карабкались, рыскали, и всем нам, кроме старика Баллу, этот бесполезный и тяжелый труд порядком опротивил. И вот однажды мы очутились под нависшим выступом скалы, уходящей высоко в небо. Баллу отбил молотком несколько кусков породы и принялся тщательно разглядывать принялся тщательно разглядывать их маленькую лупу, потом бросил и отбил другие. Он сказал, что это кварц, а кварц именно та порода, которая содержит серебро, содержит серебро. А я-то думал, что серебро, вроде облицовки, будет плотным слоем покрывать поверхность. Балу еще долго отбивал кусочки от скалы, вертел их в руках, облизывал языком и рассматривал в лупу. И вдруг он воскликнул «Есть!». Мы все сполошились. Порода в тех местах, где Балу проработал молотком, была белая и чистая. И поперек в нее велась тоненькая голубая полоска. Он сказал, что в этой полосе есть серебро, смешанное с малоценными металлами, свинцом, сурьмой и всякой дребеденью. А кое-где даже вкраплено золото. С величайшим трудом мы разглядели несколько крохотных желтых пятнышек и подсчитали, что если набрать такой породы 2-3 тонны, то, пожалуй, получится один золотой доллар. Мы повесили нос, но Балу сказал, что на свете бывает жилый и похуже этой. Он выбрал образец, который назвал самым богатым, и сказал, что проба при помощи плавки установит его ценность. Потом мы окрестили наш прииск «Повелитель гор». Скромность в выборе названия редко отличает золотоискателей. И Балалу прикрепил к нему нижеследующую заявку, сняв с нее копию, которую нужно было предъявить в городское приисковое управление для регистрации. Заявка. Мы, ниже подписавшиеся, делаем заявку на отвод трех участков по 300 футов, кроме участка «За открытие месторождения». На сереброносной кварцевой залежи или жиле к северу и югу от места, обозначенного настоящей заявкой, включая все падения, а равновозвышения, ответвления, отклонения и изменения пласта, как и 50 футов с каждой стороны для разработки такового. Мы приложили руку к этой заявке и пытались внушить себе, что приобрели богатство. Но обсудив это дело со стариком Баулу, мы впали в уныние и расстройство. Он объяснил нам, что пока мест мы видели только поверхностный слой кварцевой руды, А сама залежь, именуемая «Поверитель гор», уходит в вглубь земли на сотни и сотни футов. Толщина ее около 20 футов, почти не меняется на всем протяжении, и руда сохраняет свои свойства, отличающие ее от породы, в которой она заключена. Как бы глубоко пласт не уходил в недра земли, и как бы далеко он не тянулся по горам и долинам. Он может уходить в глубину хоть на милю, а в длину иметь по 10 миль. Это никому известно И всюду, где где бы не рыть на земле или под землей, мы будем находить в руде серебро и золото, но ничего не найдем в породе, окружающей ее. И еще. Бау сказал, что самое богатство под землей. И чем глубже залегает пласт, тем он богаче. Поэтому мы должны либо вырыть шахту глубиной, скажем, в 100 футов, либо спуститься в долину и проложить штольню в склоне горы. Только так можно добраться до скрытых сокровищ. Ясно, что и то, и другое потребует месяцев тяжелого труда, ибо за день мы могли в лучшем случае пробить пять или 6 футов. Но и это еще не все. Бау сказал, что после того, как мы добудем руду, ее надо погрузить фуры и доставить на отдаленную фабрику. Там ее раздробят и путем длительного и дорогостоящего процесса извлекут из нее серебро. Вечность отделяла нас от богатства. Однако мы взялись за работу. Решили прорыть шахту. Целую неделю, вооружившись кайлами, бурами, клиньями, ломами, заступами, жестянками с порохом и мотками шнура, мы вылезали на гору и трудились не жалея сил. Сначала дело у нас спорилось, потому что поверхностный слой состоял из мелко раскрошенной породы, и мы, взломав его кайлами, отваливали заступами. Но вскоре пошел сплошной камень, и мы пустили в ход ломы и клинья. Потом и этого оказалось недостаточно, и мы при прибегли к пороху. Вот уж противная работа. Один из нас держал железный бур, а другой бил по нему восьмифунтовой кувалдой, точно вколачивая огромный гвоздь. Часа за полтора бур уходил вглубь на 2-3 фута, образуя дыру диаметром в несколько дюймов. Туда мы насыпали порох, вкладывали полярда шнура, плотно заваливали его песком и гравием, потом поджигали шнур и удирали. Раздавался взрыв, камни взлетали в воздух, дым поднимался к небу летом возвращались обратно и находили выброшенными на поверхность фунтов 10 твердого неподатливого кварца и все с меня хватило одной недели я отступился лагет и лифант последовали моему примеру в нашей шахте было не больше 12 футов глубины мы решили что это не годится и нам нужна штольня Итак мы спустились в долину и проработали там неделю. К концу ее мы проложили штольню такой глубины, что вниз свободно могла поместиться бочка, и рассудили, что фунтов что этак футов через 900 мы доберемся до жилы. Я опять оступился, а остальные продержались еще один день. Мы решили, что штольня тоже не годится, а нам нужна уже разработанная залежь, но таковой здесь не было. Мы на время забросили повелителя гор, между тем народу все прибывало, округ Гумбольт, словно магнит притягивал старателей. Мы тоже не избежали заразы и лезли из кожи вон, чтобы захватить как можно больше футов. Мы ходили в разведку, открывали новые месторождения, прикрепляли к ним широковещательные заявки и давали им пышные наименования. Мы меняли свои участки на участки других владельцев. Вскоре мы уже были с владельцами таких приисков, как Серый Орел, колумбиана Филиал Монетного Двора, Мария Джейн, Вселенная, Умри, но добудь, Симпсон, Самсон самсон и Далила, Сокровищница. Галуконда, Султанша, Бумеранг, Великая Республика, Великий Могол и сотни других разработок, еще не тронутых ни кайлом, ни заступом. Нам принадлежало не менее 30 тысяч футов на брата в самых богатых в мире рудниках, как их усердно рекламировали, но мы задолжали мяснику. Нас сбила лихорадка, голова окружилась от счастья, горы будущие богатства грозили раздавить нас». Мы с высокомерной жалостью вздирали на миллионы несчастных тружеников, ничего не знающих о нашем волшебном ущелье, но в бакалейной лавочке нам не отпускали в кредит. Странная это была жизнь. Какая-то оргия нищих. Весь округ бездействовал, ничего не добывалось, не обрабатывалось, не производилось, не приобреталось, и на всех приисках не нашлось бы денег на покупку сносного участка в восточных штатах. А между тем, со стороны могло показаться, что люди купаются в деньгах. С первым лучом рассвета они толпами выходили из поселка, а под вечер возвращались, таща на себе добычу, попросту говоря, камни. Карманы у всех были набиты ими. Они усеивали пол в каждой хижине. Снабженные ярлыками они рядком красовались на полках.